Часть четвертая. Казенный дом. Глава первая. Странные торговые партнеры у моего деда. Наверное, именно так я и должен был отреагировать на невысокого верткого человека, костюм которого мало напоминал наряд торговца, зато неплохо подошел бы любому наемнику. Скрипучий кожаный колет, судя по масляному запаху, как минимум снабженный скрытой кольчугой, длинный кинжал, закрепленный горизонтально на поясе за спиной, просторная накидка с капюшоном, достаточно глубоким, чтобы скрыть лицо от любопытных взглядов, и мягкие сапоги из тех, что предпочитают ходоки и егеря. Про арбалет, притороченный к луке седла, вообще можно промолчать. А, ну конечно, еще и два прозвища вместо имени — Серый и Сержант. И этот торговец, как говорит сосед, не смешите мои тапочки. В общем, сложить два и два труда не составило. А уж когда под моим насмешливым взглядом двое помощников сержанта потащили из дедовой лаборатории пару характерно звякнувших ящиков, а сам старый, провожавший меня в дорогу, отвел глаза, сомнений не осталось никаких. Кто бы мог подумать? что советник нашего бургомистра, известного борца с контрабандой, сам не брезгует зарабатывать на черных продажах эликсиров. Эх, деда-деда! Здесь все?» Тихим ровным голосом осведомился Серый, кивнув головой в сторону скрывшихся в уличной темноте помощников. «Как и договаривались», — заверил его старый. «Надеюсь, о безопасности ты не забудешь?» «Обижаешь, вурм!» — скривился в какой-то неровной улыбке его собеседник. — Ближе соседних провинций твои зелья не всплывут. — Эликсиры, серый, эликсиры! — чуть ли не по слогам произнес дед с безнадежностью в голосе. — Зелья будут в следующей поставке. Здесь же только алхимия. — Один хрен в урм, И то, и другое жидкости. А значит, зелья. — отмахнулся тот, и дед вдруг резко повернулся в мою сторону. «Дим, надеюсь, за время вашего совместного пути ты сможешь разъяснить ему разницу между зельями и эликсирами, иначе в следующую нашу встречу я просто пришибу этого невежду». «М -м, «Постараюсь», — кивнул я, сдерживая так и лезущую на лицо улыбку. «Удивляюсь, как ты до сих пор этого не сделал». «К сожалению, он слишком честен, а ты себе не представляешь, какая это редкость в их среде». Вздохнул старый, ничуть не смущаясь присутствия рядом самого обсуждаемого, но тут же усмехнулся и обратился уже к нахмурившемуся торговцу. Впрочем, я вроде бы подоскал еще одного вызывающего доверие типа. Так что если к следующей встрече не научишься уважительному отношению к моей продукции, я действительно тебя пришибу и с легким сердцем заключу контракт с шершнем. «Вот знаешь же, на что надавить!» — дело напечально вздохнул Серый и махнул рукой. «Ладно, уговорил. Постараюсь научиться различать эти ваши склянки. Но слишком многого от меня не жди. У меня своих заморочек полно. Не хватало еще чужими голову забивать». «Договорились. Я буду снисходителен к ограниченности твоего разума». Величественно кивнул дед, и оба собеседника весело заржали. Назвать этот гогот смехом я точно не могу. Покинуть город незаметно для жителей, возможно, и довольно просто. Покинуть его незаметно для стражи оказалось еще проще. Бедный бургомистр, он так рьяно борется с контрабандой, а все его усилия сводятся на нет тем, чем он по праву гордится — подземной канализацией доставшийся Ленбургу со времен последней войны и бережно приведенный в порядок предшественниками нынешнего главы города. К моему удивлению, первый же поворот после спуска под землю привел наш небольшой отряд в абсолютно сухой переход. Да, сюда просачиваются запахи из основной части канализации, но к ним вполне можно притерпеться, даже маска не нужна. Честно говоря... Запах от горящих факелов, которые мы несли с собой, с легкостью перебивал и без того слабые ароматы канализации. В общем, наше относительно недолгое путешествие за пределы города получилось довольно комфортным. Лишь единожды нам пришлось остановиться, чтобы сержант открыл замаскированный проход в стене. Он вскинул сжатый кулак вверх, и, дождавшись, пока все восемь носильщиков опустят свой груз на землю, Шагнул вперед, скрывшись в темноте, за границей освещенного факелами пространства. Может быть, поставив меня замыкающим, он хотел скрыть от чужака свои манипуляции, заставившие часть стены почти бесшумно уйти в сторону. Но тут серый просчитался. Стоило мне немного напрячься, и краски мира привычно выцвели, а темнота впереди отступила, сменившись серой хмарью, в которой я довольно отчетливо различал все до единого действия нашего проводника. Вот он встал на квадратную, мало чем отличающуюся от соседних каменную плиту, и, уперевшись руками в стену, силой на нее надавил. Секунда, щелчок, плита под ногами сержанта чуть просела вниз, а каменный блок, в который он упирался, послушно утоп в стене. И почти тут же часть стены рядом с ним, с легким скрежетом, провернулась вокруг своей оси, достаточно, чтобы можно было ухватиться за нее руками. Именно так и поступил Серый. Ухватившись за край, он легко расширил проход и, сойдя с плиты, тут же дал приказ выдвигаться. Носильщики с шубом взгромоздили тюки и ящики себе на спины и потянулись в открывшийся проход. Дождавшись, пока я пройду мимо него, Серый отправил меня в голову каравана и, лишь дождавшись, пока мы отойдем подальше, закрыл проход. Надо ли говорить, что и эти его манипуляции я прекрасно видел? Зачем мне это надо? Не знаю, но пригодится. Вопреки моим ожиданиям, место, в котором мы оказались, миновав замаскированный проход, совсем не напоминало канализационные тоннели. Пещера, по дну которой несся темный поток. Вот где мы оказались. И размеры ее впечатляли. Достаточно сказать, что свет факелов не всегда был способен осветить ее далекие, усеянные причудливыми наростами своды. Но, как мне кажется, я был единственным человеком в отряде, которого так восхитила окружающая нас красота. Может, остальные просто привыкли к этому зрелищу? Не знаю, но носильщики уверенно шагали вперед, не обращая никакого внимания на сверкающие в свете факелов стены, пляшущие на воде огненные блики и сияющие белизной сталактиты. Я даже немного расстроился, когда наш караван дошел до выхода на поверхность, и мы оказались на неширокой скальной полке утеса, возвышающегося над озером, Куда и обрушивался поток воды, вдоль которого мы шли последние полчаса, петляя меж огромными белоснежными колоннами сталагнатов, подпирающих своды пещеры. Узкая тропинка привела нас к подножию скального массива стеной нависающего над озером и небольшим песчаным пляжем. Здесь сержант разрешил носильщикам немного передохнуть, после чего наш отряд вновь двинулся вперед. Впрочем, ушли мы недалеко. Уже через полчаса мы миновали большую рощу, укрывавшую озеро от любопытных взглядов, и оказались на поляне, где нас ждали пять фургонов и ни одной живой души рядом. «Груз в третью повозку и пошевеливайтесь! К обеду мы должны быть в Астмонте!» Сержант явно не желал терять время, и носильщики без единого возражения принялись за работу. Уже через минуту тент фургона был снят, и ящики, тюки и свертки начали занимать свои места. Саваться к суетящимся вокруг фургона носильщикам я не стал. Смысл? Все равно я не знаток обозного искусства, так чего путаться под ногами у занятых людей? — Ты не слишком расслабился, а, Дим? — прорезался дух. — А что, есть поводы для беспокойства? — фыркнул я в ответ и тут же почувствовал недовольство соседа. «Пять трупов и неизвестный заказчик нападения тебя уже не волнует, да?» «Ну, дед ведь сказал, что он с этим разберется, пожал я плечами. Согласись, у городского советника возможностей для этого куда больше». «О, да. Но это же не повод, чтобы забывать о собственной безопасности», — возмутился дух. Меня окатило его гневом. «И обещание разобраться с проблемой еще не ее решение, олух». «Все, все», — поморщился я, — понял. Обещаю впредь быть внимательнее. «Надеюсь, Дим, очень надеюсь», — отозвался сосед, почти моментально успокаиваясь. «Каждый раз одно и то же». «Ты о чем?» — не понял я. «А ты сам не замечаешь?» — вопросом на вопрос ответил дух. Но, очевидно, разобравшись в моих эмоциях, все же не снизошел до объяснений. «Каждый раз стоит покинуть Ленбург, у тебя напрочь отключается критическое мышление, словно в детство возвращаешься. Вспомни прошлую поездку в Нойгард. Кто там устроил забег на перегонки со стражей через весь верхний город? Ты опять рылся в моих воспоминаниях? На этот раз уже меня захватило дикое возмущение. «Запретишь?» — хмуро спросил сосед, и я не нашелся с ответом. «Вот об этом я и говорил, Дим. В пустошах ты ведешь себя более чем осторожно. В Ленбурге глупостей не делаешь. А сейчас вдруг превратился в мальчишку. Еще немного, и начнешь обижаться на то, что я сам контролировать не могу. Это ненормально, Дим». «Понимаю, но...» Я вздохнул. «Думаю, дело в том, что мне слишком редко удается выбраться за пределы пограничья». — Повторюсь, это еще не повод, чтобы забывать о собственной безопасности, — буркнул дух и, словно закрывая тему, обратил мое внимание на подошедшего сержанта. — Сударь Дим, можете положить ваши вещи в четвертую повозку. — И советую поторопиться, мы уже готовы ехать. — Спасибо, серый. Я кивнул торговцу и, оглядевшись, забрался на широкое и мягкое сиденье фургона. Тюк с вещами полетел под тент, А в следующую секунду рядом со мной приземлился глава нашего маленького каравана. «Поехали!» — зычный голос Серого прокатился над поляной, и фургоны, заскрипев, один за другим тронулись с места. А когда очередь дошла до нас, торговец огрел подхваченными вождями лошадь по крупу, та вздрогнула и, всхрапнув, потянула фургон следом за остальными. Тут же сзади послышался еще один щелчок вождей, и к хору несмазанных осей присоединился еще один голос. Замыкающая повозка тоже тронулась с места. В предрассветных сумерках наш караван выбрался на тракт и, оставляя за собой шлейф пыли, медленно потянулся на северо-запад. Наверное, в чем-то дух прав. Вырвавшись из Ленбурга, я непозволительно расслабился, моментально забыв о причинах, по которым мне пришлось покинуть город. Нет, глупости я пока не наделал, но с таким настроем это был лишь вопрос времени. А значит? Значит, будем считать, что я на выходе в пустошах. Пожалуй, сейчас это единственный для меня способ моб... мобилизоваться, как говорит сосед. Под такие невеселые размышления я сам не заметил, как меня сморил сон. А проснувшись, обнаружил, что мы уже подъезжаем к Астманту. Здесь наши дороги с сержантом и его караваном разойдутся в разные стороны. Торговец отправится в западные провинции, а мой путь лежит на север, в Нойгард. Так и вышло. Едва миновав городские ворота, Серый загнал фургоны на ближайший постоялый двор, где мы и распрощались. Отказавшись составить ему компанию за обедом, я не стал терять время и, забрав из повозки баул с вещами, отправился к лошадиным барышникам. Добираться на своих двоих до столицы мне совсем не хотелось, как и искать караван, идущий в ту сторону. Долго, муторно, ненадежно, и нет никакой гарантии, что в нужный караван рискнут принять одинокого попутчика. Просто из опасения, что тот может оказаться наводчиком для разбойников. Кроме того, была у меня надежда, что в Астмонте удастся найти приличного скакуна, и надежда эта была подкреплена рекомендательным письмом от дядюшки Вола, а это очень хорошее подспорье в таком деле. Можно сказать, что мне повезло. Нужный барышник, не раз имевший дело с моим знакомым дрессировщиком, оказался в городе, и у него даже нашлось на продажу несколько полукровок. Конечно, в Ленбурге любой из них обошелся бы мне процентов на 20 дешевле, но, увы, дядюшка Вол на момент моего отъезда был пуст, а брать скакуна у кого-то другого я не хотел. А здесь, у астманского барышника, как и обещал мой сосед по постоялому двору, имелось аж 4 дрессированных волом скакуна. С ценой же? Ну что тут сделаешь?» Как вещи, произведенные в центральных провинциях в Ленбурге, стоят дороже, так и продукция моего города, какой бы она ни была, в освоенных землях растет в цене пропорционально расстоянию до места продажи. Это касается и дрессированных искаженных тварей. Впрочем, воспитанники вола действительно того стоят. Так что после небольшого торга, сбив цену на целый золотой и выторговав в довесок необходимую сбрую, «Я стал обладателем черного как ночь, высокого и тонконого полукровки, отличающегося от обычных лошадей, лишь алыми, словно раскаленные уголья, глазами».